жизнь номер два 14 мая 1988 года мужикик это ШТОРЫ раздвинули такой звук как будто с треском раскрыли окно в мир солнце ударило в глаза и я поморщилась неужели мишка дурью мается заперла я комнату вечером или нет не помню следующее упражнение опустите руки вниз Поднимаем плечи вверх. Раз, два, три, четыре. И рояль. Бодрая музычка. Нет, я точно Мишка убью. Ему прикольно, а мне плохо. Встать, попить водички, убить квартиранта, лечь и ещё поспать. Эта программа сложилась в мозгу сама собой. И я, чувствуя картон в пересохшем рту, наконец разлепила глаза. Отвернулась от солнца, скользнула взглядом по мешкам на бревне, Ковёр? Я же его продала сто лет назад. Бред. Надо встать, попить водички. Что там дальше было? А, убить квартиранта. Мишка, я тебя урою, дебил полувозрелый! Пробормотала я, поднимаясь на локтях. Под попой твёрдо. Что с моим диваном? Где моя покрывалка? Что за дурацкий матрац? Неясным взглядом я оглядела комнату, и удивление окончательно затопило ещё воспалённый после вина мозг. Софа. Вот почему твёрдо. Секретер почти новый, блестит полировкой. Бельевой шкаф в три створки. Ручка у него целая, не сломанная. Странно. Я же её оторвала давно. На соплях болталась вот и... Штора немецкие, тонкие гордины. Я помню, мама покупала их по блату в гуме. И меня зачем-то с собой потащила. «Руки в стороны, хлопок в стороны, в исходное положение». «Упражнение начали!» Я потрясла головой, и мозги вяло заплескались в черепушке. «Как это? Так не бывает, ты быть не может в принципе!» Опустив взгляд, я нашла маленькую грудь под тонкой белой маечкой, а всё остальное было прикрыто одеялом в хрустящем от крахмала под одеяльнике. Ромбик в середине. Через него я, пыхтя, засовывала байку внутрь и пыталась расправить, когда вали было не до того. «Вставай за Соня! Утро давно уж, пора завтракать и собираться на урок!» Громкий и веселый голос заставил меня застыть соляным столпом, как жена Лота. Губы сами растянулись в радостную улыбку. Вот это номер! Ведь я была на ее похоронах! «Валя, это ты?» — спросила хрипло. «Вот что значит старая курильщица?» «Стоп! Грудь нулевочка у меня была до 14 а потом...» э, что происходит вообще?» Валя смотрела на меня с укором, поджав тонкие губы, а руки уперев в необъятные бока. «Валечка, родненькая, она ж погибла в девяносто втором, возила товар в Польшу, челночила и убили ее по дороге, ограбили и ножом прнули. Вставай уже, сон, что ли, нехороший приснился?» Валя подошла своей обычной танцующей походкой, при которой её бёдра колыхались, как у танцовщицы живота, и решительно сдёрнула с меня одеяло. Я машинально проводила его взглядом и увидела свои ноги. Стройные, длинные, красивущие. Заросшие. Ой, мамочки. «Завтрак на столе, Алечка, давай уж, просыпайся. Торопись, а то мама твоя, как займёт ванну, так уйдёшь неумытая». И Валя выплыла из комнаты. Да, мама любила принимать ванну по утрам. Любит. Я запуталась. Какой сейчас год? Это все вообще реально? Или я сплю? Сон. Как узнать, сон это или нет? Я поднялась, чуть покачнувшись, и решительно ущипнула себя за мякоть руки. Той мякоти там всего ничего. Худышка. О, больно. Значит, не сон. Перевела взгляд на запястье левой руки и вспомнила. Янтарный браслет. Фамильная ценность от бабушки ведунья. Баба Мара велела подумать про момент, с которого мне нужно изменить свою жизнь. А я не поверила. В шкафу должно быть большое зеркало во всю створку. Мама специально просила такой шкаф для меня с зеркалом. Я осторожно открыла шкаф, заглянула в него. Аккуратно сложенные ступочки майк брюк, юбочек, колготки. Господи, кошмар, я такое носила! Светера, свитерочки. А вот этот я помню, мой любимый. Глянула в окно лето. Форточка открыта, свежий воздух. Ой, какой свежий! И шум проспекта, знакомый и привычный. Так, надо одеваться и выходить из комнаты. Даже если мне очень страшно и волнительно. Надо посмотреть на маму и папу и узнать, какой год на дворе. Вышла. Вообще шикарно вышло, если честно. Забыла, что у нас в коридоре стояла тогда тумбочка с ногами-раскоряками, и влепилась в неё с размаху пальцем в тапочке. «Уй!» — взвылает тут же услышала. «Ляля, -ля, ну в кого-то такая неуклюжая уродилась. Сломаешь же в конце концов хорошую вещь!» «Надя, прекрати третировать ребёнка! Дочка не ушиблась!» На душе стало вдруг так радостное светло, что я выпорхнула, как птичка, в зал и сказала звонко. «Мама, папа, доброе утро!» «Доброе!» — буркнул папа. «На вопросы надо отвечать». «Я не ушиблась, спасибо, папочка!» и чмокнула его в облосевшую макушку. Папа довольно надулся, но спрятался за утренней газетой. Зато мама вступила в беседу. «Аля, Аля, что ты надела? Ты с ума сошла!» «А что?» Я оглядела свои джинсы и тот самый свитерок, связанный Валей из журнала Бурда, с тремя скотч-терьерами. «Ты же на урок идёшь. Быстро переодевайся в школьную форму». «Мам, ну пожалуйста!» — по привычке протянула я. «Это же не школа, а частная преподаватель. Можно я так пойду?» «Нет, Ляля, не спорь!» — мама сделала строгое лицо и даже голос повысила. Я вспомнила, что пререкаться с ней никогда не было толку, поэтому вздохнула и пошла обратно в комнату. Школьная форма висела на плечках в шкафу. Я стащила из себя любимую одежду и натянула коричневое шерстяное платье. Оно всегда кололось, и я поёжилась. Расправила воротничок с пришитыми кружевами, одёрнула манжеты. Валя пришивала воротничок два раза в неделю, в среду и в воскресенье, и передник гладила тогда же. «А сегодня у нас что?» Глянула на календарь, который стоял на секретаре рядом с подставкой для учебника. «Суббота, 14 мая». «Год 1988. С сойти! Мне 12 лет! Что же я должна изменить? Может, чёртову скрипку?» Я обернулась к инструменту. «Трёхчетвёртушка моя! Сколько же я её мучила в детстве, а до целой скрипки так и не доросла. Азалия Эдуардовна умерла, некому стало меня учить. Или мучить. Мне было скучно играть на скрипке. Так скучно, что хоть рыдай от тоски». Но мама непременно желала, чтобы я пошла по её стопам и поступила в консерваторию. Сама обожала свой рояль и играла на нём каждый день. А мне выпала карта скрипки. А если всё из-за этого? Если бы я не бросила заниматься скрипкой, может, стал бы известным музыкантом? Блистала бы на сценах Парижа и Милана? Что ж, если так, если баба Мара мне дала шанс со своим браслетом изменить своё будущее, я выдержу скрипку. Как бы мне не было скучно. Завязав на спине пояс передника, я решительно вышла в гостиную и предстала перед мамой с футляром от скрипки в руках. — Ну, вот так лучше? — Лучше, Ляля. Только сегодня у тебя с головой совсем не все в порядке, — поджала губы мама. — Ты косо заплетать собираешься? Будь добра, успокой меня. Ты же не хотела пойти на урок к Казале Эдуардовне, такой растрепанной? «Косы! чтобы их? Совсем забыла! Сколько лет уже ношу короткую стрижку. Косы состригла в 17, когда в институт поступила. Теперь чешу их заново, заплетай, банты вплетай, чтоб красиво и равномерно было». «Валя, проследи, чтобы Ляля причесалась и позавтракала перед выходом, а я пойду приму ванну», — строго сказала мама и удалилась, поправляя бегуди на лоснящихся каштановых волосах. «Садись, Альчика, покушай», — Ласково отозвалась Валя и налила в мою любимую чашку слабенького чая. Я села со вздохом. Да, хорошо оказаться в детстве, но как же много в нём несправедливостей. Косы. Ненавижу косы. И скрипку. Валя пристроилась позади меня с расчёской и принялась расчёсывать густые длинные волосы. Хорошая она всё-таки была, Валя. Добрая. Сейчас и косу заплетёт, и банты красиво завяжет. «Карабахи все еще сложная ситуация», — пробормотал папа, перелеснув страницу газеты. «Никак не могут урегулировать. Нянчиться с ними, нянчиться. Кончать надо сюсюкать. Ввести войска и баста». «Ведут», — сказала я, отпивая чай. Есть не хотелось. «Все равно там будет жарко еще много лет». «Алевтина, не вмешивайся во взрослые дела», — строго осадил меня папа. «Завтракай и на урок». Я только плечами пожала. И правда, чего я выдаю ему события будущего, все равно ведь не поверят. А на урок опаздывать никак нельзя. а Азалия Эдуардовна, женщина слишком правильная и занудная. Пожалуется потом маме, а то меня будет пилить неделю. «Хорошо, папочка», — ответила я, как покладистая дочь вскочила. Через пять минут, обувшись в лаковые черные туфельки без каблука, я вышла за дверь и спустилась по лестнице к двери. Распахнула ее... И мир открылся мне, полный света, солнечных лучей, зелени на деревьях, яркой травы на клумбах и местами ещё влажного от утреннего дождя асфальта. На карусели крутились двое мальчишек и девочка. Ещё две девчонки в платьицах старательно рисовали мелом классики. Я вдохнула запах двора, почти забытый. Я уж думала навсегда и улыбнулась. «Как же хорошо, господи!» Из-под дерева вскочила лежавшая там чёрная собака. Моя улыбка растянулась до ушей. Я присела на корточки, положив футляр на асфальт, и протянула руки, позвала срывающимся от радости голосом. «Лимон! Лимон, лапушка моя! Иди сюда!» Сука потрусила ко мне, вывалив наружу длинный розовый язык. Шерсть на боках её свалялась, расчесать бы. А ведь красивая собака. Непонятно, почему её выбросили. Почему до сих пор не взяли домой? Я бы взяла, я всегда хотела, тем более лимон была такая добрая и послушная, что позволяла себя тормошить даже самым маленьким детям. Никогда ни на кого не огрызнулась, никогда не зарычала, только хвастом виляла, будто извиняясь за свой неухоженный вид. Я погрузила пальцы в тёмно-серую шерсть на загривке и с наслаждением почесала. Собака вытянула голову, обнюхивая меня — Глаза прикрыла от удовольствия заурчала, как кот Васька. Утробно, вот низко, ласково. Меня затопило волной детского счастья. Как же было бы здорово, если бы мама позволила забрать лимон к нам. Я бы с ней гуляла сама, кормила бы по часам, комнату бы убирала. Да что там, я бы в школе на одни пятерки училась бы. Ради собаки. «Алька, а ну отойди от псины!» Голос соседки с первого этажа заставил вздрогнуть. Лимон чихнул и отбежала от меня, остановилась поодаль и растянула пасть в собачьи улыбки. «Соседка дура старая, но лучше пока с ней не связываться, а то мамина ябедничает». Со вздохом я сказала собаке, «Подожди, как вернусь с урока, я тебе колбаски вынесу». Я пошла в подворотню, слушая, как скрипит, покачиваясь футляр инструмента. До дома учительницы музыки был рукой подать. Я шла, чуть ли не пританцовывая, жадно разглядывала всё вокруг. Машины, среди которых не было ни одной иномарки. Дома ещё без подсветки и без ремонта. Людей в такой смешной одежде. Смешной для меня той, которая прожила 20 лет в следующем веке. Но вот такие туфли, я точно помню, носились до середины 90-х. И мужские рубашки в клеточку. Прически, прически. Девочки в платьях и бантах. Старшеклассницы уже со стрижками, ставшими раритетом. А не опоздаю ли я? По привычке поискала карманы, чтобы взять смартфон, но нашарила только фантик от конфеты «Белочка» в кармашке передника. Чёрт, я и забыла, в каком я году. Какой смартфон? Тут даже упоминать про него нельзя. Но зато у меня на запястье оказались часики, на правом. Почему я тогда носила их не на левой руке? Не помню. Из чувство противоречия вроде бы. На часах было уже без пяти десять. А ну, Алька, бегом! В подъезде учительница пахла кошками. Это потом тут установит кодовый замок, сделают ремонт и покрасят стены в приятный серый цвет. А пока можно вычислять, кто с кем дружит, кто с кем встречается, а кто кого хочет побить по надписям на побелке. Я легко взбежала на третий высокий этаж и позвонила в дверь с номером 15. Глянув на часы, выдохнула. Без трех минут, успела. Глухие шаги с медленным перестуком каблуков раздались за дверью. Щелкнул замок, и я увидела залю Эдуардовну. Она, в свою очередь, оглядела меня, поджав губы, и заметила. «Алевтина, мне кажется, в первый раз вы пришли без опоздания. Поправьте меня, если я не права». «Я вроде никогда не опаздывала», — пожав плечами, ответила и спохватилась. «Ой, добрый день». «Здравствуйте, Алевтина. Проходите, начнем урок». Я прошла в зал двухкомнатной квартиры, где стояли дорогой пианино, стол с двумя стульями и серван с хрусталём. Отдельно поближе к окну торчал пюпитер с уже разложенными нотами. Я привычно раскрыла футляр, вынула скрипку со смычком, вскинула инструмент к шее. А Азалия Эдуардовна прошла до стула и расположилась на нём. «Что же, покажите мне, как вы выучили домашнее задание». Я похолодела, чтобы бы мне провалиться? Я же не знаю, какое задание мне задали в прошлый раз. Как будто снится кошмар. Надо в школу собираться, а портфель не собран. Уроки не выучила, и паника, паника. заля Эдуардовна подняла левую бровь, пристально глядя на меня. Я выдохнула, вдохнула. Представила, что передо мной Ларис Пауна из магазина, и решительно сказала. Я не выучила, то есть, наверное, выучила, но Азалия Эдуардовна... «Скажите мне честно, вы же честный человек, правда ж?» «Всегда считала себя таковым», — удивлённо ответила женщина. Я вдохновилась. «А раз так, скажите, есть у меня шансы стать профессиональной скрипачкой? Такой, чтобы выступать на сцене перед большим залом?» Азалия Эдуардовна подняла и вторую бровь. Её голубые глаза, никогда особо не выражавшие тёплых чувств, окончательно похолодели, и учительница музыки ответила мне сухим тоном. «Я всегда считала, что скрипка — это прежде всего для души, для развития, для более тонкого восприятия действительности. А вы, Алевтина, разочаровали меня, думая лишь о славе и успехе». «Тонким восприятием действительности, Азалия Эдуардовна, сыт не будешь», — сказала я с убеждением. «Мне думать нужно о будущем. Если вы скажете, что у меня нет таланта, что я никогда не стану знаменитой». «Талант, девочка, от всего лишь треть успеха». Остальные две трети — это долгая, кропотливая работа, — ответила учительница, чуть повысив тон. Она не сердилась, а говорила громче, когда хотела донести до учеников что-то очень важное. Но этот пустулат я уже знала. Мне бы какую-нибудь секретную информацию. Я сложила пальцы на струнах и провела смычком по струнам. Извлеченный скрипки звук оказался меланхоличным и грустным, а Заля Эдуардовна прищурилась. «Хорошо, Алевтина. «Давайте попробуем с вами сыграть нечто новое. Будьте любезны скрипкой показать, что у вас на сердце. А после этого я скажу вам, стоит ли продолжать работать». Через час я вышла из квартиры в смятении. Музыка сердца оказалась несовершенной, глупо-визгливой и короткой. Но Азалия Эдуардовна от то вдохновилась и принялась рассказывать мне, как улучшить мою мелодию, как сделать так, чтобы она звучала чище. И в конце занятия сказала, помолчав, «Если вы станете трудиться по шесть часов в день ежедневно, то из вас выйдет толк». 6 часов скрипки каждый день? Я сдохну. Но, с другой стороны, вдруг я стану знаменитой скрипачкой и не придется полы тереть в сетевом магазине. никакой Ларис Пауны. Надо менять свою жизнь прямо сейчас, прямо в детстве. Не научили меня в детстве работать, упорно трудиться, идти к цели». Значит, я научусь сама. Чёрт с ней со скрипкой! Буду терзать её по 6 часов! Но стану знаменитой скрипачкой!» И голову вскинула, задрала подбородок, будто бы уже стала ею. Выступает Алевтина Румянцева, лауреат премии имени Чайковского, народная артистка Советского Союза, народная артистка Российской Федерации. Больше титулов в себе я не успела придумать, потому что свернула в подворотне увидела страшное зрелище. Двое мальчишек кидались камнями в лимон. Собаку зажали во дворе, не давая убежать, и она только скулила, пытаясь спрятаться за деревом, за крыльцом, вжаться в стену. Мальчишек я не знала, никогда не видела, но они были старше и сильнее меня. Я приникла к стене, мысленно посылаем проклятие. Вспомнила эту сцену. Да, так и было. Один из камней попал собаке в шею, и лимон взвизгнула, удивлённо, испуганно, страшно. Она не понимала, почему всегда добрые люди, которых она любила всей душой, делают ей больно. А я не выдержала. Разве можно бить беззащитную собаку? Ведь она даже защищаться не смеет. — А ну оставьте ремонт в покое! — крикнула и пожалела. Голосок звонкий, детский, совсем не требовательный, а какой-то даже жалобный. Мальчишки обернулись, смирили меня взглядами, потом переглянулись между собой, и тот, что повыше угрожающе протянул. «А тебе чего надо? Иди, не твое дело!» «Вот и не пойду!» С ватными ногами и колотящимся сердцем рявкнула я, стараясь не показать, как мне страшно. «Это... это моя собака! Не трожьте ее!» «Скройся с глаз, малявка!» выкрикнул тот, что пониже, и замахнулся рукой. А то сейчас так отделаем, что костей не соберешь. Стыдно должно быть. Я разозлилась. Я же взрослая тетка. Я недавно воришку тряпкой гнала из магазина. Неужели не справлюсь с вот этими хулиганами малолетними? Перехватив скрипку двумя руками, как щит перед собой, я двинулась на них, одновременно пылая праведным гневом и умирая от страха. А ну, пошли отсюда! А то, как зару соседи прибегут и уши вам надерут. Что? В одно мгновение оба оказались рядом. Высокий толкнул меня в плечо так сильно, что я не удержалась на ногах и свалилась на асфальт подворотни. Маленький вырвал футляр из рук и с силой швырнул его о стену. Скрипка внутри жалобно тренькнула. Я закричала. «Дурак! Это же инструмент! Он дорогой!» В ответ меня пнули ногой в колено. Больно как! Я вскрикнула, шарахнувшись к стене, а маленький замахнулся кулаком. Я закрыла глаза, ожидая удара, но... «Вы чё, обурели?» Я приоткрыла один глаз. Мальчишки разом обернулись на голос, и маленький даже кулак за спину спрятал. Ещё один парень, постарше их, лет 14 смутно мне знакомый, стоял, опёршись на стену плечом. Крепко сбитый, загорелый, словно даже обветренный, с ёжиком светлых волос, он щурился на моих обидчиков и улыбался, но улыбка его была опасной. Я отодвинулась ещё немного, вжавшись в грязную стену, Колено соднило, ныли ладони, стёсанные при падении об асфальт. Но об этом лучше подумать потом. Как бы ещё драки не случилось. «А ну, пшли отсюда!» Парень сплюнул в сторону и сделал быстрое движение всем телом в сторону хулиганов. Те стартовали с места в карьер, обогнув меня и скрывшись на улице. А я, всё ещё не веря в своё чудесное спасение, посмотрела на парня. Он шагнул ко мне, протянул руку. «Вставай!» «Испугалась?» и с ним не связывайся. Шпана незалетная». «Они в собаку камнями бросались», пожаловалась. Поднявшись, потерла пальцами колено и зашипела от боли. Вспомнила, ахнув. «Скрипка! За скрипку меня убьют. Она стоила каких-то безумных денег. Не помню, сколько именно, но папа, достав ее, выглядел настоящим охотником, в одиночку завалившим мамонта. Я нагнулась, с опаской подняв футляр, присела на корточки отщелкнув застежки». Парень заметил. Платье сзади порвала. Во, мамка заругается. «Скрипку бы не сломали», — с дрожью в голосе ответила я. Открыла футляр и взяла инструмент, осмотрела со всех сторон. «Боже, спасибо! Не царапинки!» «Ну, как?» — поинтересовался парень. Я встала, показала с улыбкой. «Целая!» «Ну и хорошо», — кивнул он. «Беги домой!» какой домой?» Лимон надо посмотреть, эти гады в неё попали. — Какой ещё лимон? — удивился он. Я отмахнулась. — собак так зовут. Я пошла во двор, прихрамывая на правую ногу. Колено болело, но я хотела поскорее увидеть лимон. Бедная псинка испугалась, наверное, да и камнем получить больно. Если ранили, нужно её отвезти к ветеринару. Только где взять денег? Лимон тоненько скулила под своим деревом, залезывая царапанную камнем заднюю лапу. Я приблизилась, осторожно вытянув руку. «Лимон! Лимончик, это я, Аля! Дай посмотрю, где болит!» Собака глянула на меня, словно жалуясь, и отвернула морду. Этот жест я знала с лапушками. «Мол, делай всё, что надо, я тебе доверяю и не укушу!» Присев над собакой, я принялась искать рану на шее. Нашла и приценилась, надо ли зашивать. Ранка была небольшая, но широкая. «Ага!» Кровь сочилась медленно, потому что достать до неё языком лимон никак не могла. Из-за плеча раздался голос парня. «Над перекисью залить и поверх, чтоб подсохло по «По-хорошему, её надо к ветеринару отвезти», — вздохнула я. «Но у меня нет денег». «Сиди тут, сейчас». Он быстрым шагом направился в подъезд напротив моего. «Значит, живёт тут. Как-то раньше я его не видела». Или видела, да не обращала внимания, потому что он старше года натри Лимон лизнула мою руку и снова принялась зализывать лапу. Я погладила собаку по лохматому боку, стараясь расчесать шерсть пальцами. Сказала, «Сейчас мы тебя вылечим, лимончик. Не бойся, ты парнишка очень добрый, он тебя не обидит». Собака ответила по-своему, по-собачье. Прошлась языком по моей руке, ткнула носом под пальцы и нашла ссадину на ладони. Деловито стала лизать. Лечила. Хорошая собаченька, умная, ласковая. Я буду не я, если не заберу ее домой. Нельзя ее во дворе оставлять. Быстрый шелесткет по асфальту, и парень присел рядом, отпихнул мои руки. «Дай-ка я, смотри, цапнет». «Не цапнет, лимон не кусается», возразила я, отводя морду собаки подальше от раны. ты смелая», усмехнулся парень, откупорив темный пузырек. «Держи тогда, чтобы не испугалась». Перекись вспенилась, лимон от звука и неприятных ощущений дернулась, показав белки глаз, но я начала гладить ее уговаривать. «Ну, потерпи, миленькая, сейчас мы тебя вылечим, все будет хорошо». «Вылечим, вылечим», — пробормотал парень. «Тебя как зовут?» «Меня?» «Ну, собака мне точно не ответит», — улыбнулся он, глянув на меня, и я тоже невольно растянула губы. Улыбка у него была такой задорной, открытой. Я сказала тихо. «Я Аля». «Что за имя такое? Алла, что ли?» Он развернул пакетик, сделанный из куска газеты, и насыпал на рану белый порошок. Я всё гладила собаку, а потом вдруг решила обидеться. Неужели моё имя такое редкое? «Не Алла, а Алифтина», — ответила твёрдо. «А тебя как?» «Николай», — он скомкал газету и выкинул в траву. «Всё, пускай. Завтра ещё обработаем, если поймаем». «Поймаем», — уверила его я. «Даже ловить не будем, потому что я заберу лимон домой». Поднялась было но Коль схватил за запястье. «Стой! Тебе давай обработаем! Вдруг заразу подхватила!» «Да заживет само!» Меня не слушали. Совершенно по-мужски, решительно, эгоистично. Коль притянул к себе мою правую ладонь и щедро полил перекисью. Я зашипела, как и лекарство, но прикусила губу и замолчала. «Не маленькая, не буду ныть!» А Коля наклонился и подул на ладонь. «До этого только Валь так делала!» «А платье за шеи, а то мамка орать будет», — деловито посоветовал Коля. «Я бы нитки вынес, да не нашёл, где лежат». «Да я Вале отдам потихоньку, она зашьёт», — смущённо пробормотала я. «Валяет сестра?» «Да нет, это наша домработница». Я смутилась ещё больше, потому что когда-то иметь домработницу был для нас само собой разумеющимся делом. Но теперь, помахав тряпкой в магазине и поработав на других, ещё менее котирующихся работах, Я поняла, что Валя убирала за нами весь срач годами. Готовила каждый божий день. Бегала по магазинам в поисках вкуснях. И все с улыбкой, с песенками, задорно. Мне стало ужасно стыдно, когда я вспомнила, что разбрасывала вещи из шкафа. А потом они чудесным образом снова укладывались на полки. Проветренные и сложенные. «Эх ты, сама что ли не умеешь?» — подколол меня Коля. Я густо покраснела, ощутила жар, приливший к щекам, сказала. «Да, зашью я сама, зашью». «Ну, я пошёл тогда». Коля встал, мне ужасно захотелось его удержать. С ним было спокойно и безопасно. А вдруг мальчишки вернутся, и лимон надо где-то спрятать. Я же не могу пойти с ней домой вот так сразу. Мам ещё дома, и пап сегодня выходной. И нужно купить ошейник и поводок. У меня в копилке хранилось 3 рубля, должно хватить. Но я даже не знаю, где можно купить вещи для собаки. Это в моё время в Питере полным-полно за магазинов и ветеринарок. А сейчас в восемьдесят восьмом. «Подожди!» — вскочила. «Ты можешь мне помочь?» Он обернулся, посмотрел своими красивыми глазами, и я заметила на его лице веснушки. Маленькие, почти невидимые, но такие милые. Люди с веснушками самые добрые, — так говорила Валя. Коля кивнул подбородком куда-то подарку арку подворотни и неопределённо сказал. «Дела у меня!» «Пожалуйста», — попросила я тихо, — «а я тебе сыграю на скрипке, если захочешь». Глупо, да? Но в этот момент никакого другого способа заинтересовать мальчика в голову не пришло. А Коля неожиданно улыбнулся. «Так ты каждый вечер пиликаешь. Тебя из окна слышно по всему району». «Я... Только я не буду пиликать. Я теперь буду много заниматься». Он смешно покрутил головой, словно ужасаясь, и я нахмурилась. Неужели моя игра такая кошмарная? Хотя, конечно, пеликулы я тогда знатно. скукатища же! А теперь... Теперь всё изменится. У меня есть цель. Я знаю, куда идти, чтобы изменить своё будущее. «Хочешь, покажу?» Спросила, снова раскрыв футляр. Коля поколебался, но кивнул. Лимон удобно устроилась под деревом на траве и вывалила язык наружу. Дышать тяжело и часто. «Ничего, лимончик, всё пройдёт». Прижала подбородком скрипку к ключице, Пальцы сами легли на шейку. Смычок на мгновение завис над струнами, а потом мягко погладил их. Я играла то, что помнила, что ещё хоть немного любила из музыки, Рахманинова. Чарующие звуки плачущей мелодии наполнили двор. Я словно растворилась в скрипке и в самом процессе, а Коля отступил на два шага. На его лице появилось странное выражение, как будто он хотел оттолкнуть меня, не слушать, чтобы я перестала играть, чтобы стихла музыка. Но в то же время брови его поднялись домиком, почти жалобно, а глаза стали большими, тёмными. «Алька!» Голос из окна пронёсся ласточкой, забился в стены двора, спугнул музыку. Я опустила скрипку и испуганно глянула вверх. «Валя!» «Иди домой, Альчика!» Я сразу сдулась. Всё моё вдохновение куда-то испарилось и сказала. «Зовут меня Коля ожил». Помотал головой, буркнул. «Иди тогда». «Тебе понравилось?» Он неопределённо пожал плечами, потом добавил неуверенно. «Красиво». «Я заниматься буду сегодня, будешь слушать?» Он кивнул, указал на собаку. «За ней смотреть надо, чтобы не мокрила рану». «Не мочило», — автоматически поправила его. «Я её домой заберу, только надо купить ошейник и поводок». Он мотнул головой. «У меня денег нет» глянул с опаской мне в глаза, нахмурился. «А ладно, заработаю. Вечером пойдем на птичку купим. У меня есть три рубля. Может, и не хватить. Алька!» «Иди уж», — бросил Коля, уходя. «Вечером выйдешь, я тут буду». Я кивнула, складывая скрипку футляр. Сказал Лимон. «Жди меня, сегодня ты станешь моей собакой». Поднимаясь по лестнице, я репетировала речь. «Папе скажу, папа у меня хороший». Он может выслушать аргументы, которые у меня есть, и подумать над ними со всей милицейской справедливостью. Он и маму может уговорить, а еще папа может стукнуть кулаком по столу, и тогда все будет по его. Но чтобы он принял мою сторону, нужно его убедить. Скажу так. Папа, я обещаю, что буду учиться на одни пятерки и заниматься музыкой по 6 часов в день. Да, это должно подействовать, обязательно. Ведь папа любил слушать про мои школьные успехи. «Любит, то есть...» Взялась за ручку двери, вздохнула. «О, боженька, помоги!» И вошла. Валя встретила меня в коридоре с тряпкой в руках. «Чего это, концерта во дворе устраиваешь? Уже народная артистка заделалась?» «А вот и заделаюсь!» Я вскинула нос. А Заля Эдуардовна сказала, что мне нужно много заниматься. «Шо, еще больше!» Ужаснулась Валя. «Это ж сколько твоё пеликанье теперь слушать-то?» Я выдохнула и сказала твердо. — Я, Валечка, собираюсь стать знаменитой скрипачкой, а если мое пеликанье тебе не нравится, то купи себе беруши. Ишь — эш фыркнула Валя и направилась на кухню. — Ну иди, пеликай, тогда знамениц ты наша! Я сняла туфельки и пихнула ноги в тапочки. Вошла в гостиную. Папа читал очередную газету, курил сигарету, стряхивая ее в тяжелую хрустальную пепельницу. Окно в гостиной было открыто, легкий тюль подрагивала, иногда поднимался непослушной вуалью при порыве ветерка. Прижав футляр к груди, я робко сказала. «Папа, мне надо с тобой поговорить». «Слушаю тебя, дочь», — не отрываясь от газеты, ответил он. Я вдохнула полную грудь воздуха, словно перед прыжком в бассейн, и выпалила. «Папа, пожалуйста, я очень хочу взять собаку домой. Она очень послушная и добрая. Я тебе обещаю, что никогда-никогда ни о чем не попрошу и буду всегда сама с ней гулять». «Конечно, дорогая, иди, иди». Я отступила на шаг не веря своим ушам неужели папа согласен правда честно но ведь он не хотел раньше а теперь папа я буду на одни пятерки учиться пообещала сдавленным от волнения голосом я знаю альчика знаю он стряхнул пепел и нервно перевернул газетный лист пробормотал что-то вроде родину продают гады и махнул рукой иди иди к себе учи уроки На цыпочках я вошла к себе в комнату и поставила скрипку на место. пап сказал, конечно, значит, согласился, и больше ни о чем думать. Сейчас надо взять деньги из копилки, положить в карман передника, взять инструменты и заниматься, показать всем серьезность своих намерений. Три часа пролетели как три минуты. Я опустила уставшие руки, едва не уронив скрипку на ковровую дорожку, и расцепила сжатые зубы маленькая но очень сложная пьеса которую я сыграла сто раз наконец то получилось почти хорошо и нервана». сложив скрипку на место упала на сафу раскинув руки в стороны выдохнула вслух боже как же это тяжко и тут же спохватилась великая алька если не хочешь мыть полы в супермаркете за двадцать тысяч вижу цель не вижу препятствий В желудке призывно забурчала Я встала кряхтя и размяла затекшие ноги. Сделала несколько приседаний. Надо не забывать про зарядку, а то опять разнесёт как корову. Пойду спрошу у Вали, что там с обедом, а потом на птичку, за ошейником. Суп с фрикадельками и второе, лапшу с подливой, я проглотила за 10 минут. Папы дома уже не было, я спросила у Вали, где он. Домработница ответила. «Да, пошёл куда-то с друзьями встретиться, с коллегами своими». Отлично, это минимум часа на три, а мама только вечером вернётся, у неё репетиция в Доме культуры. Придут домой, а тут сюрприз. Душа пела и желала танцевать, но вместо этого я спросила у Вали. «Валечка, а можно я пойду погуляю?» «Это куда это?» — сразу насторожилась она. «Субботу сегодня надо уроки делать». «Я сделаю уроки, Валечка, честно. А на скрипке я играла уже, ты ж слышала?» «Слышала, слышала!» — проворчала Валя, бухая в миску поднявшееся тесто. «Ну, сходи, погуляй во двор. Только недолго, поняла? Мам твоя не велит одной со двора уходить». «Хорошо», — покладисто согласилась я, прикидывая, сколько времени займёт поездка до птички. «Это на чём ехать надо? Метро идёт туда? Эх, интернета нет, жалко. В один момент можно было бы узнать, а теперь... Разве если только Коля знает? Туфельки на ноги, руку в карман с деньгами. Только бы не потерять. И на улицу». «Наверное, Коля уже вернулся со своих дел. Кстати, какие дела могут быть у школьника? Надо разузнать. Вот увижу его и спрошу, интересно очень». Лимон во дворе не было, зато Коль торчал у самой подворотни, прячась за огрызок решетки, которую кто-то обрезал по первой прутье. Заметила я его только после короткого свиста и сразу подошла, стараясь не сорваться на бег. «Ну что, поехали?» — спросила, нервно сжимая в кармане три бумажки по рублю. «Не надо никуда ехать», — небрежно ответил Коля и протянул мне кожаный ошейник. «И такой же короткий поводок». «Во, выменял. Получай. А собака где?» «Да я бы, сжав дары в ладони, неловко сунула ему в руку деньги. Держи». «Себе оставь», — хмыкнул Коля. «Пошли собаку искать». «Где?» «По соседним дворам. Где же еще?» И повернулся с усмешкой. Я фыркнула. Что за манера такие? Почему он постоянно смеется надо мной? Издевака. Но это последнее слово получилось каким-то теплым, и я улыбнулась. Ведь он подул мне на царапины. Он такой... такой взрослый. Знала я мужчин в своей жизни, но не были они такими. Сейчас, по сравнению с Колей, они казались сопливыми мальчишками. Поэтому я с легкостью пошла за Колей в подворотню. Мы обошли все дворы в районе. В одном из них алкаши, бухавшие под крышей детского домика, указали на двор, куда выходил продуктовый магазин. Там мы и нашли лимон, которая рылась в отбросах, наваленных под мусорками. «Лимончик, собака моя!» — воскликнула я. «Иди сюда!» — присела, похлопала в ладони. Собака обернулась и сразу же рванула ко мне, уткнулась мордой в руки, лизнула. Потом глянула настроженно, а я осторожно натянула ей через голову ошейник, Лимон потрясла башкой, и потом села, высунув язык. Задней лапы почесала за ухом бренча застежкой ошейника и громко гавкнула басом. До этого я никогда не слышала ее лая. Очень удивилась и обернулась к Коле. Он с усмешкой сказал. Видно, понравилось быть в ошейнике. Я думаю, она была домашняя, сказала я, цепляя крабин поводка к ошейнику. А потом кто-то выгнал на улицу. А твои-то не выгонят. Я им выгоню мрачно пообещала, вставая. «Пошли, Лимон, пошли домой!» им какое-то дурацкое, покачал головой Коля, пристраиваясь к другой стороны собаки. Та послушная чапала у моей левой ноги. «Ну, точно обученная. С ней дрессировки не надо. А имя? Да как мальчишки назвали, так и зовем ее». «Лимон ей не подходит. Придумай что-то другое». «Вот сам и придумай, раз такой умный», фыркнула я. Коля пожал плечами. «Да хоть Лима. от столица Перу». «Я в курсе. Надо у нее самой спросить. Лимон, тебе нравится имя Лима?» Собака подняла на меня темной, совсем как у Коли глаза, и коротко гавкнула. «Лима, сидеть!» — скомандовала я. Овчарка села. Я улыбнулась. «Ура! Новое имя!» Мы оставили Колю во дворе, пообещав выйти вечером погулять, и поднялись по лестнице. Я открыла дверь в квартиру и тихо сказала собаке. «Теперь ты будешь жить здесь». «Главное, не делать никаких дел дома, поняла?» «И обязательно всех слушаться». Лима только посмотрела на меня умными глазами и вывалила свой длинный язык, улыбнувшись. Я была уверена, что она всё поняла и ввела её в квартиру. Когти процокали по паркету до кухни. Валя обернулась от плиты и воскликнула. «Ой, что это ещё за чудовище?» «Это моя собака. Папа разрешил», — деловито сказала я. Да ей что-нибудь поесть». Аля, твоя мама ее выгонит на улицу», ответила Валя, прижавшись спиной к столу и пытаясь сделаться как можно незаметнее. «И меня заодно, что пустил вас в дом». «Не выгонит Валечка, папа же разрешил». «Уфти, тогда надо, наверное, ее искупать». Спать я ложилась в этот день абсолютно счастливым человеком 12 лет. Лиму я отстояла в страшном скандале, который разразился, когда родители вернулись домой. Мама истерила. Папа сначала отнекивался от разрешения притащить эту блохастую тварь в дом, но был вынужден признать, что не слушал меня, когда я спрашивала. А раз так, то и разрешение было выдано. Мама рыдала, потом кричала на меня, потом требовала выкинуть Лиму обратно. Но я не сдалась. Были дадены обещания, что я исключительно я буду заниматься чудовищем, что я буду учиться на одни пятерки что играть на скрипке буду по 6 часов в день, а главное, что собаку будет не видно и не слышно. После этого мама отправилась в спальню выпить 50 граммов коньяка, а папа проэкзаменовал Лиму по базовым командам ОКД и остался среднедоволен. К моим обязанностям прибавилась еще одна — дрессировать овчарку так, чтобы она слушалась с полуслова и даже с жеста. Я соглашалась со всем, главное — Лима дома. Она больше не будет ночевать снаружи и жрать объедки. Никто и никогда не бросит в нее камень, а если осмелится, то будет иметь дело с милицией в лице папы». Закрыв глаза на своей твердой софе в маленькой комнате моего детства, я спустила руку и почесала лиму по отмытой блестящей черной шерсти, улыбнулась и сказала себе, «Вот я и изменила свою жизнь».